Глава 27. В режиме Аврала. Глубину задницы, в которую я встрял, смог понять всего лишь минут через пять. Не последнюю роль в этом сыграли четыре души, которых видел и слышал только я. Да и то поддерживая определенную концентрацию. тобиос пытаясь то ли задобрить меня, то ли максимально помочь, чтобы я как можно быстрее мог взяться за их проблему, практически на лету сориентировался и, перемещаясь почти впритык ко мне, начал засыпать информации по поводу дуэлей. В итоге получается, что не огласив время и место, ты оставил выбор за вызывающей стороной, подразумевая, что тебе абсолютно безразлично на то, в каких условиях и чем сражаться. Чем дальше он рассказывал, тем больше падало мое настроение. Вызвавший меня на дуэль Аргент был местной знаменитостью, имеющей за плечами два досрочно закрытых факультета, парного фехтования и боевой оружейной магии, да еще и получил на 20 уровне специализацию «Танцующего с клинками». Слушая это все, я целеустремленно шагал к корпусу общежития, но последняя порция информации заставила меня резко остановиться и удивленно уставиться на непрекаянную душу. Как это может менять набор умений? Убедившись, что вокруг нет лишних ушей и глаз, переспросил я. Говорят, что у него есть какой-то навык, позволяющий менять уже выбранный набор умений. За три года у него успели насчитать десятка-полтора разных умений, которые он использовал в дуэлях, но за раз не больше шести-семи. Вот все считают, что у него есть шесть-семь ячеек, Просто он меняет их наполнение по желанию. Я подвис на пару минут, уставившись куда-то в пустоту перед собой. Это вообще как? В голову лезет только два варианта. Либо он действительно смог достать какое-то уникальное умение, позволяющее ему обнулять активные слоты, либо... Либо он еще одна ошибка со сломанным ограничением на умение. А то, что он использует не больше шести-семи умений, просто попыткой замаскировать это. Кто же ты такой в действительности, Аргент? Как я понимаю, он часто засвечивается на дуэлях, Шепотом задал ей вопрос, двинувшись дальше к общежитию. «Да это практически звезда академической арены, и месяцы не проходит, чтобы он или его не вызвали на дуэль. Хотя, надо признать, откровенным слабакам он вызов не бросает, и чаще всего выступает защитником тех, кто сам не может за себя постоять. Хм, а вот это уже интересно. Значит, парня развели, как и меня, так что есть шанс сначала переговорить и достучаться до его разума. Но что я могу предъявить ему в качестве доказательств?» Раскрыв логи, пролеснул их до событий с Еленой и, изучив кусок с ее нападением, раздраженно дернул щекой. «Не вариант. Она мне урона не наносила. Наши разговоры в логах не пишутся. Так она еще и может перекрутить строчки логов в свою пользу. Якобы помогла добить пантеру, а мы совершили на нее вероломное нападение. А выход из группы? Да даже банально обманом заставили ее выйти из группы и сразу же напали». Кстати, возможно, она так и обманула его, показав такой же кусок логов, и объяснила его со своей точки зрения. «Ну а что, почти не подкопаешься?» Особенно если со слезами на глазах, добавив в них немного испуга, лепетать что-то вроде «Я что, из ума выжила нападать на двух двадцатиуровневых?» Конечно, можно попробовать опровергнуть ее слова, показав кусок логов с травмами и количеством полученного урона от пантеры. Но я далеко не уверен, что мне дадут время это все объяснить подробно. И тем более не факт, что он поверит. Тут ведь надо еще и свои параметры да параметры брони показать, чтобы он смог это все просчитать. Короче, вижу только один вариант. Постараться победить, и только после этого, пока этот аргент приходит в себя, все детально ему разъяснить. Слава системе на арене бои только до условной смерти. Даже при смертельных ранениях у проигравшего остается единичка здоровья. Разве что травмы после боя остаются, кроме тех, что с длительным уроном. А с этим можно от пары часов до недели, а в особо сложных случаях и до месяца мучиться от боли, пока они заживут, эти травмы. Хотя есть оружие и некоторые умения, которые оставляют трудно или вообще неизлечимые травмы. В этих случаях без хорошо прокачанного лекаря и дорогостоящих ингредиентов не обойтись. Или вообще лечение предусматривается только от божественных ингредиентов и заклинаний. В общем, на арене можно, даже не убивая, очень серьезно наказать противника. Уже подходя к входу в общежитие, я вспомнил, что хотел сначала получить форму и все остальное, положенное мне для учебы, и только потом заселяться, но мысленно махнул на это рукой. Сейчас там толпятся поступающие, так что быстро этот вопрос не закрыть, а у меня и так время ограничено. «Сначала мне нужно успеть перебрать всю экипировку, потом скинуть все лишнее и приготовиться к бою. Попутно надо решить вопрос с четырьмя душами, которые до сих пор держались рядом со мной и тихо переговаривались, пока Тобиус на азарте рассказывал нюансы про арену и противника». «Простите, а не подскажете, как найти коменданта общежития?» Обратился я к старичку, который курил маленькую трубку с длинным мундштуком. «Могу и подсказать». Медленно кивнул старичок, прикрыв при этом глаза. «Обычно вы его можете найти сидящим на лавочке возле входа в общежитие, покуривающим трубку и пытающимся отдохнуть от гомона студентов». Старичок медленно затянулся и, немного зажмурившись, неспешно выпустил дым, который сформировался в двухпалубный парусный корабль и величаво поплыл куда-то ввысь, продолжая сохранять форму. Я, даже присмотревшись, смог заметить, как призрачные паруса трепещут на ветру. Так, процентное соотношение экстравагантных личностей среди работников академии начинает просто зашкаливать. Понятно, что этот старичок и есть комендант. Особенно учитывая, что он сидит прямо возле входа в общежитие, так сказать, сам на себя указал. Да и в духовном зрении вижу такую же дрявую душу, как и у преподавателей, которая не дает распадаться только некий конструкт с питающей нитью, уходящей куда-то вглубь. Стоп, а почему у него она уходит не вглубь академии, как у преподавателей, а в общежитие? Ладно, с этим я позже разберусь. Как и с тем, откуда у них тела, почему они не видят другие души, как, собственно, картан, да и со многим другим. Сейчас мне кровь из носу нужно решить первостепенные задачи. Еще раз осмотрев коменданта данного общежития, пытаюсь понять, чего от него можно ждать, но так и не смог прийти к однозначному выводу. А рост около метра, на вид сухонький старичок с тонкой седой бородой до пола. Может быть, я и принял бы его за гнома или дворфа, но вот только он не отличался чрезмерной шириной в плечах или другими отличительными чертами этих невысоких народцев. А самое главное, у него прямо из головы вместо волос росла грибная шляпка, Ну, я, конечно, могу предположить, что у него просто такая экстравагантная шляпа. Вот только кожа на стыке с этой шляпой начинала закругляться и переходить в грибную часть прямо от середины лба без единого стыка. Тип гриба определить было крайне проблематично. Вот не помню я таких грибов, которые имели бы полосатую расцветку из черно-зелено-желто-красных полос. Как те шапки, которые носят у нас любители покурить травку. «Хм», – прочистил я горло, – «мне бы заселиться в общежитие». «Ну так заселяйся». Еще одна затяжка и медленный выдох. Дым на этот раз сформировал пони с крыльями и рогом посередине лба. «А как? Мне что, самому комнату выбирать?» «А я откуда знаю?» «Спроси у коменданта общежития». Снова повторил он затяжку. На этот раз дым вышел розовый и сформировал слона, который, захлопав ушами, как крыльями, куда-то улетел. Всмотревшись в детка, вызвав этим над ним первичную информацию и убедившись, что он действительно комендант общежития, я немного подвис. Похоже, еще одна проблема в общении с местными. Черт, как же мне сейчас не хватает картана. Он бы быстро нашел с этим персонажем общий язык. Но, к сожалению, хомяк сейчас занят распродажей собранного во время экзамена барахла. Потерев большим указательным пальцем глаза, слегка придавив их, начал вторую попытку. По подсказке Тобиуса, который продолжал тараторить мне практически на ухо. Уважаемый комендант общежития, мне, как новому студенту, необходимо получить у вас ключи от комнаты, чтобы заселиться в нее, «Эх, не дают отдохнуть!» Вздохнув, старичок описал трубкой круг, сформировав дымовое кольцо и сунул туда трубку. К моему удивлению, трубка со второй стороны не показалась, хоть и вошла в дымовое кольцо почти наполовину длины мундштука, а там не маленький к слову, сантиметров сорок. Комендант поворошил трубкой на той стороне этакого дымного портала и, вынув ее, направил на меня. На кончике трубки, зацепившись кольцом за чашу, набитую явно не табаком, висел ключ с номерком. После дуэли зайдешь, оформлю документы. Твоя комната 327, третий этаж. Все, иди, не мешай отдыхать». Взяв ключ и поблагодарив коменданта, облегченно вздохнул и отправился к своей комнате. Хоть не пришлось убивать кучу времени, пытаясь подобрать подход к старику, за это спасибо Тобиусу, который вовремя подсказал манеру разговора. «Они что, все тут с прибабахами?» Покрутил я пальцем возле виска. «Не, есть нормальные, но их крайне мало», сразу ответил призрак, поняв, кого я спрашиваю. «Но почти все их, как ты сказал, при бабахе, в основном относятся к студентам». «Уверен?» «Конечно. В том, что тебя никто не видит, есть свои плюсы. Когда рядом нет студентов, они все вполне нормально общаются». «Ага, значит, как я и подозревал, в таком поведении есть какой-то воспитательный момент». Слова Тобиуса подтвердили часть моих догадок. «Не знаю, как насчет воспитательного, но, как по мне, они просто таким способом развлекаются». Пожал плечами призрак. «Хм». Промычал я, задумавшись. Но, вспомнив некоторые приколы в части, вынужден был согласиться с ним. Тоже вариант. Зайдя в комнату, подвис на пару секунд, после чего вышел, посмотрел на соседние двери и снова зашел в комнату. Идя по коридору, уже мысленно разделял комнаты на небольшие коморки, предполагая, что стенка между комнатами должна находиться где-то посередине между дверями, да и до стены с окном должно быть всего метра три или четыре. Вот только увиденное внутри комнаты явно не соответствовало моим представлениям. «Внутри больше, чем снаружи», – задумчиво пробормотал я, еще раз осматривая комнату. «Пространственная архитектура», – практически сразу среагировал мой гид. «Это стандартная комната, выделяемая на двух студентов, 30 квадратных метров жилого помещения, кухни и санузел. На этот объем энергия выделяется с накопителей академии. Все, что свыше, уже обеспечивай сам». «В смысле, обеспечивай сам? Комнату можно еще расширить? Да хоть дворец делай из своей комнаты!» но каждый дополнительный квадратный метр жрет все больше энергии по какой-то там экспоненте. Можешь как самостоятельно для этого заряжать дополнительные накопители, так и покупать нужный тип энергии на стороне. Кстати, некоторые студенты этим и подрабатывают, сливая свою энергию в накопители. «И у кого можно такие накопители купить?» – заинтересовался я. «Да у кого угодно. В любом магазине артефактов, либо вон у коменданта, к примеру. У него, кстати, можно прикупить и большинство стандартных планировок увеличения жилого пространства». «Очень интересно!» А с этих накопителей можно питать только комнаты или разумные тоже могут ими пользоваться, чтобы пополнить свои резервы. Могут, но там проблема с элементами передачи энергии и преобразователями. В накопителях энергия хранится в основном только в чистом варианте, и преобразование ее в энергию Ци, Ману или прочие типы Чаще всего идет с большой потерей и крайне невыгодным коэффициентом преобразования. Вот, к примеру, если заливать ману в накопитель, получаешь две единицы энергии за 3 единицы влитой маны. Обратное преобразование уже идет один к 3 или даже 5. но ну, в смысле, с трешки энергии получаешь единицу маны. Зависит от качества и метода построения преобразователя. В общем, на общих занятиях ты должен будешь проходить это. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа! Пробурчал себе поднос начало стишка, который когда-то давно читал. «Ладно, заходите, располагайтесь». Комната действительно была шикарная, особенно на фоне того, что виделось снаружи. Судя по габаритам, это должна быть маленькая келья 3х4. По факту же оказалась небольшая центральная комната, служащая неким подобием зала. Справа расположились три открытых двери, сквозь которые просматривались небольшая кухня, санузел и душевая. А слева еще две двери ввели в небольшие личные комнаты с кроватями. Комнатушки были действительно маленькие там буквально помещался только стол и кровать буквально 6 ну, может 8 квадратных метров а вот зал был квадратов 15 учитывая что тобиус говорил про 30 квадратных метров жилой площади то скорее всего ее разделили на пополам одна половина сформировала спальни а вторая этот самый зал вот с мебелью был напряг кроме простенького тумбового стола и кровати в комнатах больше ничего нет да и зал не блистал Прямоугольный деревянный стол на четырех ножках и неудобные деревянные стулья класса табуретка, крашеные стены, деревянный пол, лысый белый потолок и все. Даже занавесок на окнах нет. На кухне меня ждала примерно такая же обстановка. Небольшая тумба плиты с рунами активации и разъемами, как я понял, под накопители, стол чуть поменьше, чем в зале и еще четыре табуретки. В санузел с душевой я даже заглядывать не стал. И так понятно, что тут все обставлено с минимализмом из разряда «хочешь комфорта, обеспечивай себе сам». Отписавшись картану о том, где я и как найти нашу комнату, махнул рукой душем, предлагая занять места вокруг стола в зале и, попросив подождать меня пару минут, двинулся к комнатам. Заглянув в ту, что было дальше от внешней стены, поймал еще один ступор. В стенке, которая разделяла две комнаты, оказалось еще одно окно. Вот только вело оно не в соседнюю комнату, а сразу на улицу. Я даже не удержался от любопытства и, открыв его, высунул голову наружу. Да, действительно улица. Вот только полностью открытое со стороны комнаты окно снаружи оказалось открыто только наполовину. Слева от меня была еще одна закрытая створка. Даже не поленился и сбегал во вторую спальню проверить догадку. «Да, действительно, если смотреть на окно с улицы, оно было широкое и имело две створки, вот только изнутри оказалось, что каждая створка вела в свою комнату, полностью игнорируя, что комнаты были расположены одна за другой вглубь здания». «Что там Тобиус сказал? Пространственная архитектура? Мало того, что внутри пространства больше, чем снаружи, так еще и окна из глухой комнаты как-то выходят наружу, игнорируя трехмерность пространства. Хотя о чем это я?» У меня в школе учителя химии и физики уже устали рвать на себе волосы от того, насколько некоторые моменты в Дигварде противоречат фундаментальным, как казалось учителям, законам. Немного подумав, все же выбрал дальнюю от внешней стены комнату. Разницы в принципе нет, раз в обеих комнатах есть окна на улицу. Но все же в этой комнате я чувствовал себя более защищенным. Не придумав пока ничего лучшего, начал выгружать лишнее из инвентаря прямо на кровать. Здесь были запчасти ловушек, собранные на экзамене, десяток пластиковых коробок под патроны, заполненные разными боеприпасами, еще пара десятков пустых, ящик гильз, пара килограммовых банок пороха, гранаты и запалы к ним, химические светильники, пиротехнические факелы, ящик с инструментом, запасные элементы брони для мелкого ремонта. «Нифига себе запасы!» Выдала одна из душ, стоявшая в дверном проходе, когда гора всевозможных запасов перестала помещаться на кровати. «Мужик, ты куда собирался с такими запасами?» «Никуда не собирался», — раздраженно дернул я щекой, выкладывая уже на столик приспособление для снаряжения патронов. «У меня просто крайне запасливый питомец, которому, дай волю, он бы в два раза больше загрузил мне инвентарь». В итоге в инвентаре я оставил только шингон, револьвер и один неполный комплект брони. Немного подумав, закинул обратно десяток снаряженных патронами спидлоадеров, пару дымовых и пяток гранат. Остальное в дуэли мне не пригодится, но если вдруг пойдет что-то не так, так и потеряю не слишком много. Выйдя и закрыв спальню на ключ, который торчал все это время в замке двери, ведущей в спальню, уселся за стол, за которым уже расположились души. «Итак, у нас есть полчаса, поэтому давайте по существу». Начал я разговор и, видя, как одна из пока незнакомых душ пытается что-то сказать, поднял руку, останавливая его. «Давай сначала я. Звать меня можете Север. Прозвище закреплено системой. Так что считайте, как второе имя. По специализации я духовный страж, этакий пограничник между духовным и физическим планом. По сути, сейчас вы незаконно пребываете на физическом плане, и я могу спокойно уничтожить вас даже без разбирательства в причинах. Тобио сидел молча, уже зная о подобном, и, так сказать, почувствовав это все на собственной шкуре. Две души после моих слов заволновались, и по бегающему взгляду стало понятно, что ищут способы смыться. Одна из них выглядела как девушка с рожками и с стрекозинными крыльями, чуть больше метра ростом. Вторым был лысый толстячок с заостренными зубами и вертикальным желтым зрачком. А вот третья душа по 2 метра ростом с серой кожей, напоминающей потрескавшийся камень, хмыкнула, невоспринимая мои слова всерьез. «Но, поговорив с Тобиусом, решил вам помочь разобраться в ситуации и, при возможности, помочь попасть к своим богам-покровителям. Да и задание у меня на вас висит — помочь или уничтожить». Немного переначал я задание. «И почему мы должны тебе верить?» — со скепсисом спросил двухметровый. Опустив правую руку под стол, я немного нагнулся вперед и поманил к себе пальцем левой руки громилу, как будто хочу что-то сказать. Как только тот с ехидной улыбкой нагнулся чуть вперед, я, подскочив с места, со всей дурью врезал ему в челюсть кулаком, вокруг которого полыхалось десяток единиц духовной энергии. Большого урона не нанес, но заставил завалиться на бок, прямо сквозь стол и табуретку, которые даже не шелохнулись, не заметив падающую сквозь них душу. В глазах поднимающегося с пула бугая плескался страх, видимо он до последнего не верил Тобиусу. Хотя, я уверен, тот рассказал в подробностях про нашу встречу. Точно такой же страх плескался и у остальных, кроме Тобиуса. К моему удивлению, последний широко улыбался. Похоже, у него с бугаем крайне натянутые отношения. «Доказательств хватит? Или, может, тебе еще ногу прострелить?» Выложил я на стол револьвер, в котором сейчас заряжены под завязку наполненные духовной энергией патроны. «Я понял», — потирая ушибленную скулу, проговорил бугай. «Ты это, не серчай!» «Я за все эти года первый раз вижу, чтобы кто-то смог физически воздействовать на нас. Поэтому и не поверил сначала». «Повторюсь, это моя работа, поэтому и есть методы влияния. Но поверьте, не только у меня есть такая возможность. И вам крайне повезло, что не попали в лапы одному из направлений некромантов, которые души используют в качестве батареек, полностью развоплощая их в процессе. Всех четверых явственно передернула от такой перспективы». «Но все же, как ты собираешься нам помочь?» – спросила девушка с крыльями. «В идеале хотелось бы отправить вас к своим богам, но я пока еще не знаю, как это сделать. Однако, как минимум, пара черновых вариантов у меня уже есть». Положив руку на револьвер, увидел, как всех четверых снова передернуло, так что не стал дальше нервировать их и снова спрятал его в инвентарь. «Для начала мне нужно узнать, что за боги у вас в покровителях. Светлые, темные или, может, вообще серые они? В какие пантеоны входят?» «Уже имея эту информацию, я попробую узнать причины, из-за чего вы остались тут, и уже на основе этого буду решать, как вам лучше помочь. Но в ответ хочу попросить о паре услуг. Мне нужны глаза и уши в Академии, и даже если я быстро найду способ отправить вас на ту сторону, хочу попросить задержаться вас тут хотя бы на год, помогая мне в качестве, так сказать, шпионов». «Попросить, как будто у нас есть выбор», — проборчал Лысый. «Есть!» твердо сказал я, обрывая его. «Если не согласитесь, просто отправлю вас на ту сторону сразу, как только узнаю, как это сделать. Это моя работа, и я не имею права вас тут задерживать, так как могу поймать штрафы от системы. У вас есть как минимум время подумать до завтра». «До завтра?» — встрепенулся Тобиус. Да, завтра я отправлюсь в храм всех богов, чтобы узнать о вашей проблеме и при возможности связаться со жрецами ваших богов. Там будет уже хоть что-то известно, так что давайте быстрее закончим с вопросом, кто у вас в покровителях. А то мне еще на дуэль собираться надо. Итак, блин, работаю последнюю пару дней в режиме Аврала. ни одно, так другое. Немного подумав, души начали мне под запись выкладывать все, что знали о своих богах-покровителях, смело утверждая, что у них в покровителях светлые боги и так далее. Я не стал разубеждать их, сообщая, что бог мог и сменить направленность, особенно учитывая, что у них божества крайне редких и малочисленных рас. Также не стал упоминать, что если у кого-то окажется темное божество, то на ту сторону я его отправлять не буду. Не знаю, что буду делать с такой душой, но сомневаюсь, что это закончится чем-то хорошим».